Глава 16. Айрис. 14.30. Среда. 19 ноября 2014 года. Айрис сидела в углу небольшого кафе на Чичестер-Хай-Стрит и с тревогой следила за входом. Она посмотрела на часы, потом на телефон, снова на дверь. Марк Хэтуэ опаздывал на полчаса и не отвечал на ее сообщения. Первый номер газеты отправлялся в печать в 16.00, и Майлз был уже вне себя от ярости из-за того, что она до сих пор ничего не написала. Айрис так и не сказала ему, что узнала об этой истории только по той причине, что приходилось пропавшей единоутробной сестрой. Скрывая от него это, она шла на большой риск. Позвонив тогда в отдел новостей, Она и представить себе не могла, что история станет такой сенсацией. Единственное, что она знала, — это что время для малышки Элизабет истекало, и её благополучие заботило Айрис гораздо больше, чем подготовка статьи к публикации. Сказать по правде, Марк был её последним шансом удержаться на плаву и не потерять работу, и Айрис надеялась, что тот даст ей хоть что-то, чтобы Майлз, наконец, от неё отвязался. Но пока ей оставалось только сидеть и ждать. Её взгляд упал на женщину, которая сидела в углу кафе и кормила грудью своего ребёнка, и Айрис не могла оторвать от неё глаз. За окном пошёл дождь. Представив себе, что Джесси всё ещё была где-то там вместе с новорождённой дочерью, Айрис не смогла сдержать приступ гнева. Она понимала, что Джесси не была виновата в происходящем, что ей была нужна помощь, Но, наблюдая за заботливой матерью, гладящей малыша по румяной щёчке, она не могла не заметить во всём горькой иронии. В то время как сама она больше всего на свете хотела ребёнка, Джесси подвергала драгоценный подарок судьбы чудовищному риску. Айрис снова взглянула на часы. В эту секунду в кафе ворвался порыв холодного воздуха, хлопнула дверь, и она увидела у входа старого друга. На нём был длинный чёрный плащ, который подчёркивал его высокий рост и стройную фигуру, а на раскрасневшихся щеках виднелись капельки дождя. Она робко улыбнулась, стараясь не показывать, насколько сильно была рада тому, что он всё-таки пришёл. «Привет, Айрис!» — сказал Марк и смущённо поцеловал её в щёку. Сняв свой вымокший насквозь плащ, он повесил его на спинку стула, и капельки воды застучали об пол. «Привет, Марк. Спасибо большое, что пришёл». Улыбнулась она, чувствуя, как запорхали бабочки у неё в животе. «Да не за что», — ответил он. «Боюсь, у меня только двадцать минут. Сегодня много работы, а у нас опять не хватает людей». «Конечно. Могу я заказать тебе что-нибудь, может, чаю?» — спросила Арис, удивляясь про себя тому, насколько ей было приятно его видеть. «Сейчас возьму. Ты тоже будешь?» — уточнил он, но она покачала головой в ответ. Марк подошёл к стойке и заказал чай. Когда он обернулся и улыбнулся ей, Айрис заметила, что краснеет, и ей стало неловко. «Чертовски холодно сегодня», — произнёс Марк, вернувшись, и повалился на стул. «Не могу перестать думать о той девушке, как она сейчас бродит где-то под дождём. В больнице среди заведующих все серьёзно всполошились. Никогда не видел, чтобы у входа стояло столько журналистов. То, что ей удалось уйти незамеченной, не делает больницы святого Дунстона чести. Всех причастных вызвали для опроса, выясняет, кто во всём виноват. Айрис чувствовала, как от Марка по-прежнему дышало холодом. Кончик его носа был слегка красным, и он держал чашку обеими руками, пытаясь согреться. «Я не понимаю, как ей вообще удалось уйти из больницы незамеченной. Должны же быть хоть какие-то меры безопасности», — возмутилась Айрис. «Ясное дело, и мы их соблюдаем, но ты представить себе не можешь, каково акушеркам в переполненном послеродовом отделении», ответил Марк, качая головой, «всё это чертовски изматывает». «Честно говоря, когда людей не хватает, это невероятно опасно, а в большинстве случаев дело обстоит именно так, учитывая все недавние сокращения. На телевидении снова и снова говорят о несчастной женщине, сбежавшей с ребёнком из больницы. Очевидно, они ждут не дождутся, чтобы она спрыгнула с моста или бросилась под поезд. «Послушай, Марк, я должна тебе кое-что сказать», произнесла Айрис с едва заметной дрожью в голосе. «Не хотела говорить тебе об этом по телефону, но Джесси — моя единоутробная сестра». Марк изумлённо посмотрел на неё. «Чёрт, теперь я чувствую себя последним козлом». «Мне очень жаль, Айрис», — сказал Марк и дотронулся до её ладони. Айрис почувствовала, как глазам подступили слёзы. «Прости, Марк, зря я тебя в это втянула. Просто я так переживаю за Джесси, да ещё сама себе вырыла могилу, не сказав начальнику, что мы с Джесси родственницы. Я и знать не знала, что всё это вырастет в такую историю. Просто хотела попробовать узнать побольше ради моей матери». Женщина, кормившая ребёнка, пока Айрис ждала Марка, теперь подошла к их столику, пытаясь выбраться наружу со своей коляской. Айрис встала с места, пропуская их, и вдруг почувствовала, как у неё кружится голова от жары и волнения. Воздух в кафе был таким спёртым, что ей было совершенно нечем дышать. Ей было безумно приятно увидеть лицо друга, но его сочувствие и поддержка застали её врасплох. Она скучала по Марку больше, чем отдавала себе в этом отчёт, но ещё она знала его достаточно хорошо, чтобы заметить, что его сегодняшнее поведение отличалось от того, как он обычно себя вёл. «Разве полиция не рассказывает вам больше, чем нам?» — спросил у неё Марк, нахмурившись. «Я так не думаю. Если судить по их словам, она просто сквозь землю провалилась». «Им поступили сотни звонков, но, полагаю, потребуется время, чтобы действительно найти хоть какую-то зацепку», — добавила Айрис. «И им ещё нужно просмотреть десятки часов записи с камер наблюдения». На пресс-конференции сказали, что в последний раз её видели идущей в направлении железнодорожного вокзала в Чичестере. Но ни на одной из платформ её не было, и с тех пор её никто не видел». Она не использовала свои банковские карты, и если только она и её дочь ещё живы, их точно кто-то должен был приютить. Другого объяснения нет. Они не смогли бы выжить в такую погоду. «И тебе ещё нужно отчитываться на работе? Разве это не слишком?» — заметил Марк, делая глоток чая. Я никому не сказала, что она моя сестра. Я сама захотела приехать сюда и попытаться найти её, но я не уверена, что это была хорошая идея. Айрис отхлебнула горячий чай и добавила в него сахар. Она не ела весь день, но от одного только вида обедающих в кафе людей её начинало мутить. «Сегодня утром мне позвонила мать, сказала, что Джесси пропала, и попросила меня что-нибудь о ней разузнать. Это долгая история, но она не очень ладит с Харви, отцом Джесси. Это тот мужчина, который читал обращение на пресс-конференции? А я всё думал, где была её мать». «Стало быть, доктор Ребекка Уотерхаус приходится матерью ещё и Джесси?» «Да». И Харви попросил её не приходить на пресс-конференцию, так что сейчас она дома с офицером по связям, рвёт на себе волосы. Отношения у неё с Джесси никогда не ладились. Наша семья всегда была немного неидеальной. «Все семьи немного неидеальные, Айрис». Она поняла, что Марк имеет в виду свой собственный тяжелый развод. Его бывшая жена делала всё возможное, чтобы ограничить общение бывшего мужа с их двенадцатилетним сыном. «Ребекка только прошла аккредитацию, когда у неё родилась Джесси, так что, думаю, ей было нелегко», — сказала Айрис. «Что ша она же одной из первых женщин в стране стала педиатром, верно? Едва ли можно стать таким первопроходцем, ничем при этом не жертвуя». «Ну, мой папа всегда её поддерживал, они были отличной командой, А какие у тебя отношения с Джесси? Айрис пожала плечами. Не знаю, всё сложно. Твоя сестра раньше сталкивалась с депрессией, спросил он. Не знаю, но не удивлюсь, если так. Я мало об этом знаю, но когда она родилась, у моей матери была очень тяжёлая форма после родового психоза, Марк кивнул. Что ж, склонность к психозу может передаваться по наследству. А учитывая то, что Джесси решила уйти из больницы, думаю, у нее скорее психоз, нежели депрессия. Конечно же, я не специалист в этой области, но, скорее всего, она была убеждена в том, что её ребёнку угрожает опасность. Кроме того, она должна была дождаться нужного момента, когда акушерки были бы заняты другими пациентками, а двери были бы открыты. Уверена, это было не так-то просто». «Говорят, у девочки стриптококк-Б, ей нужны антибиотики, всё это совсем нехорошо», — тихо сказала Айрис. «Жаль, что Джесси не пришла ко мне. Я весь день жалею о том, что не была ей хорошей сестрой. Мама всегда её баловала, когда она оставалась погостить, и я ей завидовала, но сейчас я, конечно, понимаю, насколько Джесси было тяжело присматривать за надоедливой младшей сестрой». Марк усмехнулся. «Ты, небось, ходила за ней по пятам каждый раз, когда она приезжала?» Айрис кивнула. «Да, постоянно. Я даже однажды сделала для неё кассету с подборкой всех песен, в которых я нашла слово «сестра». Боже правый, и как ей понравилось?» Айрис покачала головой. «Нет». Она вернула кассету и сказала, что ей такое не нравится. «Сурово», — произнёс Марк и сделал глоток чая. «Ну же». Она же твоя сестра, у тебя должно быть о ней хотя бы одно счастливое воспоминание. Помню, как мы однажды заблудились в лесу. Был один из тех редких выходных, когда мы были вместе, и мы вышли погулять с собакой. Кажется, мне было около двенадцати, а ей семнадцать. Начало темнеть, было очень холодно, и я стала паниковать. Какую бы тропу мы ни выбирали, казалось, что мы заходили только глубже в лес. Пошёл дождь, я заплакала. Айрис нахмурилась, целиком погрузившись в воспоминания. Всё это время она кричала, чтобы я пошевеливалась и не отставала. Но в какой-то момент всё изменилось. Она взяла меня за руку, и мы сели под деревом. Она накрыла наши головы своей курткой. Получилось что-то вроде домика. И она рассказала мне историю. Историю про маленькую девочку по имени Айрис, которой родители души не чаяли, которая играла на фортепиано, делала лучший яблочный пирог, любила истории с привидениями и готова была с кем угодно поделиться последней плиткой шоколада. До этого я думала, что она совсем меня не знает, что ей плевать, но тогда я вдруг поняла, что она просто грустила, потому что думала, что мама любит меня больше. Но самое грустное в том, что это не так, совсем не так. «Ты должна её найти, Айрис», — сказал Марк с такой серьёзностью, словно ему первому за весь день пришла в голову эта мысль. «Да я знаю, но как?» — спросила Айрис, вытирая слезу бумажной салфеткой. «Я хотел бы ещё чем-то помочь тебе, Айрис, но единственное, что я сейчас могу, — это дать тебе имя Акушерки, которая ухаживала за твоей сестрой», — сказал он, вытягивая ещё одну салфетку и быстро что-то на ней записывая. «Адреса я не знаю, но думаю, ты сможешь его найти. Скорее всего, она откажется говорить с тобой, как с прессой, но может согласиться рассказать тебе что-то, как сестре Джесси». Айрис посмотрела на Марка. Это было так на него похоже — рисковать ради того, чтобы ей помочь. Ей вдруг безумно захотелось его обнять. Но шумное, полное посетителей кафе едва ли было подходящим для этого местом. и почему-то ей казалось, что он вряд ли бы это одобрил. «Спасибо тебе», — произнесла она с дрожью в голосе. «И ещё, Марк, прости меня за то, что случилось, когда мы виделись в прошлый раз. Тебе не за что извиняться. Удачи тебе, Айрис. Мне уже, правда, пора, пока никто не заметил, что меня нет», — сказал он, снимая плащ со спинки стула. Марк вышел из кафе, оставив Айрис салфетку с именем последнего, кто говорил с её сестрой перед тем, как она пропала. Джейн Трелис.